Отпечатком пальца Мэйдж удостоверила свою личность на квитанции о получении. Полезла в передник за кошельком и достала 30-центник. Это было многовато для мальчишки посыльного, но монета уже была у нее в руке, а приличие следовало соблюдать, несмотря ни на что. Мэйдж протянула деньги и забрала коробку. Дрожь удовольствия прошла по ее телу, когда она закрывала дверь. Посыльный не отрывал глаз от ее фигуры. Прошли годы, если не больше, с тех пор, как молодые люди смотрели на нее подобным образом. Возможно, дело в том, что она недавно помылась. Мэйдж надежно заперла дверь, проверила свои подозрения, проведя рукой по волосам. Да, это все осветляющий шампунь. И ничего больше. Неожиданно Мэйдж поняла, что продолжает стоять на месте, глядя на коробку, которую держала в руках. Со сдержанным ужасом. Мэт Шурубичек», – выругала она себя. «Ты сама заказала это. Теперь получила, все уже оплачено. Так нужно ли строить подобные гримасы? Возьми себя в руки, глупая гусыня. Сядь и посмотри, что там внутри». Она последовала своему молчаливому распоряжению. На кухне, под послеполуденную рекламную программу, на фоне которой невероятно шумел Филли, они давали Ла Флорце» Дель Дестина на новом двойном ударнике под аккомпанемент альт-саксофона. Она провела ножом. Господи, до да чего же заразительная такая молодежная музыка по толстой белой контрмарке на коробке? Коробка была запечатана по краям, и Мэйдж провела ножом дальше, как сделала бы с пачкой содовых крекеров, раскрыла упаковку, отогнув одну сторону вниз, а другую вверх. Только вот внутри были вовсе не содовые крекеры. Там был... Ах, как необычно! Набор сделайте сами. Современное чудо, как все прочие чудесные новинки компании сделайте сами. Сделайте сами красящее устройство для дома. Сделайте сами сухую алякскую смесь. Сделайте сами и то, и это, и все что угодно. Существовали даже рекламы наборов для собственноручной нейрохирургии и собственноручного осушения болот, наборы для самостоятельного выпрямления шасси и наборы для обрезки деревьев. Но были рекламы наборов, продержавшиеся недолго. Одна из таких исчезла почти сразу, но стала теперь реальностью, и именно этот набор лежал перед мейдж точно такой же плод рекламы, как, скажем, набор для изготовления этажерки. Полный комплект, все до последнего винтика. Но набор, приобретенный Мэйдж, был особого сорта. Если более точно, это был набор для совершения убийства. Лениво, словно бы без всякой цели, ее глаза скользнули по журнальному стеллажу, где ежемесячники, сделайте сами, соседствовали с кликпиксом Карла и ее собственной привычной умелой хозяйкой. Взгляд Мэйдж на мгновение остановился, пытаясь проникнуть сквозь пластиковую упаковку внутрь других катушек, расположенных в определенном порядке реклам, запечатленных на магнитофонной ленте, и заскользил по комнате. Комната была приятная. Просторное помещение, обставленное со вкусом. Без особых излишеств, но выглядевшее достаточно современно и, можно бы сказать, достаточно стандартно но это было характерно для их жизни с Карлом. Стандартность раздражала Мэтч Рубичек, так же, как и постоянная неряшливость мужа, потому что Мэтч Рубичек – женщина методичная. Она безнадежно вздохнула и заставила себя приподнять крышку коробки. Внутри находился длинный, сравнительно тонкий коричневый пакет в упаковке из типичного коричневого пласти какой переплетают книги. Ее имя было аккуратно вписано на этикетку с адресом, но обратный адрес указан не был. «Что ж, непрактично, но необходимо», – задумчиво произнесла Мэйдж вслух, потом добавила. «Ну, таким образом, они должны терять массу товара». Тут она сообразила, что расписалась квитанция о получении. Что мальчишка, принесший покупку, передаст эту бумажку в рап-центр, ведущий доставкой, что... «Ах, это не ее забота!» Должны же они как-то гарантировать доставку. Она положила крышку рядом с креслом и сорвала двойной слой папиросной бумаги, скрывающей содержимое пакета. Ну и странный же механизм, даже для 1977 года, хотя Мэйдж уже не раз говорила в глубине души, где позволительно даже богохульство, что от этой чертовой механики польза только ей самой, но выглядит она довольно причудливо. Мэйдж не пыталась понять, на каких принципах основан этот набор. Она глядела на него, словно это было обычное приспособление, облегчающее работу по дому. На манер обеденного циферблата, в котором вообще никакого циферблата не было. Однако же он действовал. Или автонасоса. Лишь бы он работал. Тут Мэйдж хихикнула. Не так ли? Ей-богу. Сделайте это сами. Под спиралью из серых трубок, нанизанных на мягкий провод и обернутых папиросной бумагой, словно рождественское ожерелье, находился другой небольшой пакет. Мэйдж достала его, поразившись его тяжести, и сорвала упаковку. Это был небольшой кусок стекла, нечто вроде бутылки, заполненной темной, похожей на ртуть жидкостью, которая легко колыхнулась, когда Мэйдж повернула пузырек. Но, как это бывает обычно, Вверх не побежали пузырьки воздуха, зато образовался крохотный, похожий на булавку протуберанец, прикрепленный основанием к днищу, готовый оторваться, если распечатают сосуд. Ртуть? Мэйдж решила, что этот предмет выглядит не менее странно, чем предыдущий. Она немного посидела, разглядывая его, но не утруждая себя никакими особыми мыслями, потом отставила его в сторону. Пузырек свалился на сиденье кресла, и прежде чем продолжать обследование коробки, она поставила его на прежнее место. Мэйдж Рубичек была методичной женщиной. Следующим предметом оказалась просто пластинка, довольно толстая, совершенно черная. Структурой она напоминала то ли старый пляжный мяч, то ли рыбью кожу без чешуи, то ли... что то ли? Тухлое мясо? Возможно. Мэйдж понятия не имела, На что похоже тухлое мясо. То ли что-то еще. мышь слегка растянула пластину и тут же выпустила ее, уронив на крышку картонной коробки, лежавшую возле кресла. Она была просто не в силах прикоснуться к этому. Невольное представление о мертвых детских тельцах, саламандрах, о пластиковых пакетах с блевотиной возникли в ее голове. Стоило пальцем коснуться черного, как ночь материала. Она не стала подымать упавшее... А обнаружила на дне коробки инструкцию без названия и небольшой стеклянный шар, поразительно напоминающий пресс-папье вроде тех, что ее дед держал на своем столе в старинной юридической конторе в Престонсбурге. Это был Оникс, установленный на каком-то дешевеньком материале. А сам шарик мог крутиться и качаться, отбрасывая наружу причудливые картинки. Но сейчас не было там ни города, засыпанного снегом, Ни широкогрудых снеговиков с глазами из кусочков антроцита, ни церкви. Там не было ничего, кроме кружащегося водоворота. Снег продолжал падать, не обращая внимания на то, сколько шар осталось в одном положении, и никак не мог остановиться. Мэйдж положила шар возле себя на кресло и скинула с колена пустевшую коробку. Потом взяла в руки инструкцию и раскрыла на первой странице. «Здравствуйте!» Послышался голос. Она не прочитала это приветствие. Она его услышала. Это был сочный баритон, смутно напоминавший старомодные записи, которые ей приходилось слышать в свое время. В духе пластинок, выпущенных Питером Устиновым, мимом и комедиантом 50-х годов. На удивление приятный голос, одновременно ласковый и успокаивающий, привлекающий внимание и откровенный в своей тональности, проясняющий мысли, и смелый в намерениях, голос теплый и добродушный. Несомненно, это был голос убийства. «Здравствуйте!» – прозвучало снова. На этот раз в голосе слышалась нотка понимания, словно он был не просто звуком, издаваемым динамиком инструкции. «Хм, здравствуйте!» – ответила Мэйдж. Она не была вполне уверена, что вступать в беседу с инструкцией – признак хорошего тона. По сути дела, в этом было что-то от безумия в духе Кэрролла. Вроде того, что Соня приготовила для безумного чаепития на кофейном столике перед кушеткой, негромко напевая «Мерцай, мерцай, летучая мышка-малышка». Мэтч не была особенно удивлена. Это даже казалось милым. «К вам обращается ваш собственный набор для убийства, сделай сам». Голос инструкции оторвал ее от литературных реминисценций вернув к жестокой действительности. «Новейший набор для убийств с гарантированным возвратом денег в двойном размере к вашим услугам». Что ж, Мэйдж была свойственна бережливость. Звучит обнадеживающе, как бы там ни было. Насчет этого возврата денег в двойном размере. Мэйдж слегка вздрогнула от туманного пока будущего. Она окажется выгоднее не так, так и так. «Хм, а где вы?» – спросила Мэйдж. Она нервничала. «Где я?» Со смущением переспросила инструкция. «Да, вот именно», — кивнула Мэдж. «Дорогая заказчица, не водите меня в смущение», — воскликнула инструкция. «Если вы намерены быстро выяснить, на что рассчитан этот набор, пожалуйста, не злоупотребляйте моими разговорными и аналитическими способностями». «Но я только...» «Мадам, если вы намерены достигнуть успеха, Вы должны полностью припоручить себя в мои... Хм, руки. Нужно ли мне выразиться яснее? Мэйдж заставила себя сдержаться. На ее лице появилось выражение надменного смирения. Благодарю. Я достаточно поняла вас. В конце концов, ее дед со стороны матери Табаков принадлежал к аристократии Юга. Разве он вел бы себя не так? Она почувствовала себя обманутой, Поскольку эта примитивненькая инструкция осмелилась заговорить с ней таким тоном. Инструкция без какого-либо самоуважения и даже без имени. Вот-вот, безымянная инструкция. Разве не должен заказчик всегда быть прав? Похоже, что с этим набором дело обстояло не так. Слово «выскочка» промелькнуло в голове Мэдж с плохо скрываемым презрением. «Это гарантированный набор для убийств», — продолжал голос. Доставлен вам, нашим робопосыльным. Записи о его продаже нами не делалось. В том случае, если вы захотите получить гарантию, то должны возвратить гарантийный талон, помещенный на последней странице данной инструкции. Поступив к нам, талон просто уничтожается особым видом нехимического огня. Это автоматически приводит в действие специального устройства в нашем филиале и ваши деньги элементарно возвращаются вам в двойном размере. В наборе содержатся три простых и надежных приспособления для совершения необнаружимого, я повторяю, необнаружимого убийства. Двух одинаковых наборов не существует, поскольку при повторении можно было бы установить случаи смерти с одинаковыми признаками. Напоминаю еще раз, двух одинаковых наборов не существует, Каждое из трех устройств было спроектировано специально для вас, в соответствии с бланком заказа, который вы прислали нам, изъявив желание приобрести набор. Далее, чтобы вы приготовились к совершению своего убийства, Мэдж быстро закрыла инструкцию. Ее руки неожиданно вспотели. «Неужели я до такой степени ненавижу его?» Пронеслось в голове. Когда же их брак расстроился? На каком из 11 лет? Когда? невероятные печали хватило ее, когда она вспомнила, каким был Карл в период их знакомства. Она вспомнила, каким он выглядел. Глуповатым, но все же добродушным, мускулистым, но тем не менее стройным. Она воскресила в памяти свою собственную аристократическую натуру, благородство происхождения, женственность. Но как же все это переменилось? Как все это выглядит теперь? Мэйдж вызвала в памяти и эти видения. Пыль на коврах, вонь застарелого сигарного дыма, пропитавшего занавески и обивку кресел, сколько бы она их ни чистила и не пылесосила. Мэйдж вспомнила отвратительное жирное брюхо мужчины, когда он сидел, накачиваясь пивом, текущим по его слюнявому подбородку, грязную пропотевшую одежду, разбросанную по ее идеально чистой спальне. Сальные следы в ванной, его гнилые зубы, запах, когда он целовал ее. И, конечно, быстрое животное объятия, сплошь сопение и хрюканье, не пробуждавшее в ней ничего, кроме отвращения. Мэдж решительно ответила на собственный вопрос. «Да, я ненавижу его в достаточной степени, и даже сильнее». Она опять раскрыла инструкцию. Руки ее снова были сухими и почти холодными. Первый способ убийства, которое мы вам предлагаем, продолжал голос, словно ничего не случилось. Это метод бешеной собаки. Вы должны бережно отнестись к спирали из серого вещества. Это ваша живая трубка. Предупреждаю, она срабатывает соответствующим образом только в том случае, если вы будете в точности соблюдать инструкцию по ее использованию. Иначе результат выйдет неудачным. Это приспособление не способно на механическую ошибку. Неудача может быть обусловлена лишь человеческим неумением и нежеланием следовать точно разработанной процедуре. Вам это понятно? Да, надеюсь, я это усвоила, — раздраженно ответила Мэйдж. Вместе с живой трубкой, скрепленной проволокой, наличествует сосуд с эссенцией — специально синтезированной запатентованной субстанцией которая может быть использована только совместно с живой трубкой. Снова обращаю ваше внимание на меры предосторожности, принятые для того, чтобы элементы, входящие в состав набора, не были использованы не по назначению. Неверное использование эссенции, включенной в наш набор, может повлечь весьма прискорбные последствия. Попав в пищеварительный тракт человека, субстанция начинает активно реагировать, что сопровождается почти немедленными конвульсиями и смертью. Предпочтительнее было бы хранить ее подальше от детей и животных. Мэйдж взвесила на руке свернутые спирали устройства. Оно было липко. Расстелив поверх ковра газету, Мэйдж опустила на нее тут же развернувшуюся серую трубку. Не было смысла портить хороший ковер разными необычными химикалиями из этого набора. Мэдж всегда была методичной и чистоплотной женщиной. Из-за того, что ей предстояло сделать, что она намеревалась сделать, не стоило разводить грязь на манер Карла. Трубка развернулась, на ней проступили странные пятна, напоминавшие узоры для маскировки на тканях для военных. Но что это было, она так и не смогла установить. «Возьмите несколько предметов одежды, принадлежащие намеченной жертве», – послышался голос инструкции испугавшей ее. Выберите небольшой участок, плотно прижмите ее к живой трубке, к оранжевому пятну возле ее начала, надавите, и ткань прилипнет. Потом надуйте трубку, легко и равномерно дуя через мундштук. Только после того, как живая трубка будет надута, можно воспользоваться эссенцией. Наверните пузырек на воздушный клапан и нажмите на него. Подождите пока абсолютно вся эссенция не стечет в живую трубку. Проверьте, попало ли туда все до последней капли. Теперь в вашем распоряжении живая бешеная собака. Спокойно положите ее, когда намеченная жертва окажется рядом, и собака сама нанесет укус, который невозможно вылечить никакими профессиональными методами. В результате укуса через несколько минут последует мучительная смерть. Мэйдж воспользовалась одним из носков Карла, держа его как можно дальше от себя. От носка резко, отвратительно воняло, даже после разового использования. Собака была изготовлена быстро. Трубка, казалось, сама задерживала в себе вдуваемый воздух. Наружу ничего не выходило. Мэйдж волновалась от предвкушения. Ее руки действовали неловко, когда она подсоединяла флакон, должный наполнить трубку эссенцией. Несколько капель упало на газету, над которой она манипулировала. Вещица немедленно зашевелилась. Для всех в мире она выглядела типичной дворняжкой неясного происхождения. Она проковыляла к двери и остановилась возле нее, поскуливая. Ее челюсти омерзительно поблескивали от слюны. «Погоди немножко», – успокаивающе произнесла Мэйдж. Она сама ее побаивалась и в то же время испытывала радость от того, Что вскоре будет покончено совсем задуманным. Не может же он за несколько минут добраться со своих верфи. Мэтдж потратила время на то, что аккуратно упрятала остальные предметы набора и молчавшую теперь инструкцию в свой белевой шкаф на самое дно под устройство, защищавшее одежду от моли. Потом, когда подошло время, она выпустила собаку. Карл с грохотом валился в квартиру, грязно ругаясь. У Мэйдж упало сердце. Волосатые руки обхватили ее, будто случайную шлюху, и Мэйдж стояла пассивно, ожидая, что период просветления поставит его на место и проклиная себя за то, что испортила ковер. Она задыхалась от гнилого запаха изо рта карла «Проклятая псина чуть не цепнула меня, когда я выходил из лифта. Творюга, должно быть, свихнулась!» Затем он с гордостью добавил. Я пнул эту суку как следует и сделал из нее кусок мяса. Он разразился дегенеративным смехом. «Никто не смеет тронуть меня». На следующее утро, как только Карл убрался на работу, как только Мэйдж удостоверилась, что лента транспортера унесла его за пределы видимости к бактерицидному куполу, она поспешила к набору совершить убийство сами. Мэйдж достала его из укромного места из-под устройства для защиты белья от моли и перенесла в обеденный уголок. Она в самом деле была раздосадована. Этот набор стоил далеко не гроши, а Мэйдж хотела кое-что иметь за свои деньги. Она налила себе вторую чашечку кофе, черного с сахаром, и снова раскрыла инструкцию. — Если вы потерпели неудачу, — заговорила инструкция, словно предвидя ее раздражение, — то это следствие, как я вас заранее предупреждал, ошибки человека, а не какой-либо неисправности в наборе. «Удалось ли ваше убийство?» «Нет», — ответила Мэйдж. Ярость ее достигла предела. Инструкция замолчала, словно переживая нанесенную обиду. Немного спустя она снова заговорила. «Если вы не достигли успеха, то причины вашей неудачи могут быть следующими. Первое. Вы прокололи свою живую трубку, и она надулась не полностью, или позже начала терять воздух второе вы не полностью заполнили трубку эссенции возможно пролили некоторое ее количество третье вы нацелили вашу бешеную собаку не на тот запах четвертое вы не подсоединили флакон с эссенцией должным образом и утечка нанесла непоправимый вред соответствует ли что-либо из этого происшедшему инструкция ждала И Мэйдж вспомнила, что несколько капель субстанции упали на пол, так как ей не терпелось поскорее спустить собаку на Карла. Она что-то пробормотала. «Что?» – переспросила инструкция. «Я сказала, немного пролилось», – громко произнесла Мэйдж. Она смутилась, поигрывая чашечкой с кофе. «Ах, так!» – хмыкнула инструкция. Несомненно, некоторые жизненные органы оказались не полностью сформированными и стабилизированными, что повлекло неправильное функционирование псевдоживотного. Вернулись воспоминания предшествующего вечера. Мэйдж снова увидела бешеного пса. Пена капала с его угрожающей оскаленных клыков. Он прихрамывал и поскуливал. Так вот почему так было. Ладно, больше этого не повторится. В будущем она постарается следовать инструкции со всей точностью. Мэдж Рубичек была методичной женщиной. «Что я должна делать теперь?» – спросила она. Инструкция издала хихикающий звук, словно это явилась компенсация за проявленное мэдж раздражение, признание допущенной ею ошибки и ее поражение. Можно было сказать, что инструкция отличалась определенного рода снобизмом. Потом эта фальшивая нотка исчезла, и инструкция посоветовала. Возьмите смертоносный поплен из вашего набора. Постарайтесь не разворачивать его. Повторяю, не разворачивайте его. Наконец Мэйдж поняла, о чем ей говорят. О черном листке с отвратительным прикосновением разлагающейся плоти. Она не решалась прикоснуться к нему. Настолько мерзкой была память о том, что ее ожидает. Все же она порылась в наборе и отыскала пластинку легкого, мнущегося, невообразимо черного и гладкого на ощупь материала. Она уронила ее на колени. «С вами все в порядке?» – спросила инструкция. Мэйдж резко вздрогнула. «Было что-то сверхъестественное в том, что этот предмет знал, где, когда и каково ей. Но ведь это свидетельствовало и о заботе, не так ли? Просто в дрожь бросает». «Да, благодарю». «Прекрасно. Итак». Наш второй метод оставляет меньше места для человеческих ошибок. Однако он более ужасен и более сложен. Ваши три способа совершения убийства размещены по мере нарастания сложности и опасности. Первоначально должен быть использован самый простой. В последующих исключены элементы ошибочности и обнаружаемости в той степени, в какой только это возможно. Ваш смертоносный поплен почти что безупречен. Если вы последуете моим инструкциям в точности, вплоть до последней буквы, я не могу в большей степени настаивать на этом. Вы добьетесь желаемого результата к утру. Ваш смертоносный поплен охраняется авторским правом. Он запатентован. Инструкция нудным тоном перечислила шифры Гватемальского патентного бюро. Исключительно для наборов совершить убийство сами». Только тут Мэйдж сообразила что инструкция перешла на интонацию камевояжора, навязывающего свой товар, что теперь от нее припахивает коммерческой одиозностью, вульгарностью и нахрапистостью. «Это будет гарантированная ночь», — продолжала инструкция. «Ночь той цели, к которой вы стремитесь. Сейчас я расскажу, как это использовать. Поместите его в спальне человека, которого вы хотите устранить. Крайне важно, чтобы все было выполнено в точности по инструкции. Вам не пойдет на пользу, если вы, поместив смертоносный поплен, войдете в спальню прежде намеченной жертвы. Смертоносный поплен действует, как контролируемая форма нарколепсии, вызывая гипнотически управляемую зрительную и ментальную депрессию. Намеченная жертва попадает в гипнотические сети нескончаемой ночи. На третий день. Он или она заснут окончательно. Комната станет для них местом беспредельной тьмы. Постепенно жизненные функции организма начнут замедляться и прекращаться, в том числе и снабжение мозга кровью. Однако крайне важно, чтобы место, в котором вы поместите смертоносный поплен в комнате жертвы, было ровным и без морщин. Растяните его под кроватью или где-либо еще, где его будет невозможно обнаружить. И еще. Вы не должны входить в помещение, в котором спрятали смертоносный поплен. Его действие начинается, как только его натянут. Мэйдж растянула поплен, как синильное покрывало, и аккуратно постелила его под кроватью, предварительно опять же подложив газеты, чтобы избежать возможных дальнейших неприятностей для пола. Она оправила кровать, натянула одеяло так безукоризненно, Словно оно находилось на койке в армии Ее Величества. Она растянула смертоносный поплен ровным, лишенным складок слоем. И все же умудрилась не заметить носки. Они валялись на полу, выглядывая из-под кровати, частично скрытые смертоносным попленом. Мэйдж увидела их краешком глаза, уже закрывая за собой дверь. Грязные, вонючие носки Карла. С ней началась истерика. Вечно он разбрасывал их, где попало. Мэйч не могла понять, как же она не заметила их, когда наводила порядок нынче утром, или, что более важно, когда укладывала смертоносный поплен. Возможно, из-за волнений предшествующей ночи или лихорадки предвкушения нынешней. Мэйч вспомнила слова инструкции. «Вы не должны входить в помещение, в котором спрятали смертоносный поплен. Его действие начинается, как только его натянут». «Ладно». Тут она действительно ничего не может изменить. Как бы там ни было, следует придумать причину не ложиться спать раньше, чем заснет Карл. Может, полночное представление по стереовизору? Или же она опять все напортачила, как с той живой трубкой? А теперь вот эти мерзкие носки! На уровне более глубоком, чем осознанное стремление убить Карла, выработанные жизнью привычки, успокаивающие слова ее матери, Невероятное отвращение ее отца к беспорядку заставили ее обратиться к медицинскому шкафчику. Мэйдж приоткрыла дверь спальни. Ну да, теперь надо дотянуться до шкафчика, заставить руку согнуться, наклониться, застыв в положении неустойчивого равновесия, осторожно вытянуть носки и выбросить их, не заходя в спальню, и снова закрыть дверь. Мэйдж могла поздравить себя, швыряя зловонные носки в мусоропровод. Она суетилась на кухне, готовя великолепный десерт Карлу на обед. Его последний обед на земле и вообще, где бы то ни было. Он ничего не подозревает. Здоровенный болван! Разве она подозревала о крупной морщине, появившейся на смертоносном поплении из-за толчка дверцы медицинского шкафчика? Карл зевнул. Это выглядело так, словно изъеденная коррозия 40-тонная яхта, Попыталась дружески улыбнуться. «Господи, Мэйдж, милашка!» Я чуть было не проспал. «Что ж ты не разбудила меня?» «Так и на службу опоздать недолго!» Мэйдж ошеломленно захлопала глазами. «Минус два!» «Мне никогда ничего подобного не мерещилось, крошка!» «Пожалуй, это самый лучший сон в моей жизни!» «Но знаешь, мне все время мешал свет!» этокий обычно яркий свет!» «И я никак не мог успокоиться!» Я крутился и вертелся, и, наконец, заставил себя встать, коль ничего другого не оставалось. Господи, как там было красочно. Аж до озноба. Ясно тебя? Вот и пришлось проснуться, что только на пользу. А то опоздал бы. Че ж ты меня не разбудила? Мэйдж что-то пробормотала в оправдание, залившись краской. Ее руки непроизвольно тянулись ко рту. Она чувствовала, что если не стиснет покрепче зубы, «Того и гляди, сорвется на крик». Мэйдж продолжала бормотать, поспешно готовя завтрак, пока не выставила Карла на работу. Тогда она рухнула в кресло и разразилась отчаянными, облегчающими рыданиями. Позже, когда она была уверена, что взяла себя в руки, Мэйдж снова раскрыла инструкцию. На этот раз в голосе слышалось безошибочное раздражение. «Вы опять допустили ошибку». Я могу определить это по вашему излучению. Крайне редко, чтобы кому-либо потребовалось воспользоваться двумя методами, предлагаемыми в наборе. И вы первая из почти 8000 заказчиков, для кого оказались необходимы все три. Смею заверить, вы можете гордиться собой. Это проклятые носки, начала Мэйдж. Мне пришлось выбросить их, но я даже не переступала... Я не нуждаюсь в ваших объяснениях я нуждаюсь во внимательности. Третий метод крайне прост. Даже тупица… Нет необходимости переходить на грубости, – вставила Мэдж. Даже тупица не сможет здесь напортачить. Безжалостно продолжала инструкция. Возьмите последнее устройство, находящееся в наборе, сердце-шар. Не встряхивайте его, поскольку это симпатический стимулятор сердечной деятельности. Тут какой-то звук дошел до сознания Мэйдж и понимания того, что рядом кто-то есть. Мэйдж прислушалась и закрыла инструкцию, заставив ее замолчать. Но было уже поздно. Слишком поздно. В дверях стоял Карлос, гнила гнилые зубы в невеселой усмешке. «Я вернулся», — объявил он. «Я почувствовал такую чертовскую слабость, что и не смог пойти на работу». Мэйдж слегка вздрогнула. И почувствовала, как напряглись все мышцы ее тела. Мышцы, о существовании которых она и понятия не имела. «Ну, так что будем делать, а, Мэдж? «Я был уверен, что в один прекрасный день ты решишься на это. Мне было любопытно, что же напихают в этот набор. Знаешь, это третье устройство, та еще штучка». Мэйдж глядела на него, отказываясь понимать. «Значит, он нашел ее набор, а она ничего не заметила?» «Я послушал инструкцию», – заявил Карло, помахав в воздухе мясистой рукой. «Я заказал одну из таких вещичек больше трех месяцев назад». Его голос дрожал от ярости и менялся с невероятной быстротой. То небрежные и невнятные, то резкие и едкие, как вода в канализации. Ну черт побери, как я мог использовать эту штуковину против тебя?» «Ты первый получил эту маленькую грязную безделушку». «Я знаю, ты ненавидишь меня, но, Господь Всемогущий, как же я ненавижу тебя! Я ненавижу твою правильность, изысканность, суетливость!» Он сваливал все в кучу, сводил все к одному, все одиннадцать лет их жизни. «Если даже парень, вернувшись домой, не может получить удовольствие от отрыжки», он опять рассмеялся, на этот раз гаденьким смешком. «Твой проклятый пол будет сегодня малость подпорчен, Мэйдж!» Он выхватил длинный, поблескивающий нож. «Один парень на Молдинг-стрит сделал его для меня. Настоящее приспособление для собственноручной работы». Потом была боль и чувство незавершенности. И Мэйдж увидела кровь, начавшую капать на ковер, который она так старательно держала в чистоте. Здоровенная лужа крови, море крови. Слишком много крови. Мэтч Рубичек была методичной женщиной, поэтому она не могла сдержаться, и ее предсмертное завещание запузырилось на губах. «Деньги вернут в двойном размере». Голос Карла раздался откуда-то издалека. «Знаю», — ответил он. В управляемых электроникой филиала Гватемальского патентного бюро Были уничтожены записи о трех оплаченных изобретениях. Три патента были изъяты у фирмы, называющиеся просто «Товары для УП Incorporated. Фирма просуществовала еще несколько секунд, пока не была объявлена банкротом в результате судебного процесса с коммерческим объединением Среднего Запада. Фирма называлась просто «Товары для УП Incorporated Фирма, которая действовала так неудачно, С крайне малым капиталом. Сегодня мы читали рассказ «Сделайте сами» от авторов Джо Хэнсли и Харлан Эллисон. Если вам понравился рассказ, ставьте пальцы вверх под видео и подписывайтесь на канал. И не забывайте оставлять свои комментарии, нам важно знать ваше мнение. До скорых встреч, любители фантастики!